Глава 15. Последние годы. Год 1634 оказался одним из худших в жизни Галилея. Помимо содержания под домашним арестом, он не только потерял любимую дочь, но и вынужден был поддерживать немногих членов семьи своего брата Микеланджело, переживших мюнхенскую эпидемию чумы. Все, что мог сделать для них убитый горем Галилей, Это послать немного денег и предложить переехать к нему в Арчетри, чтобы жить всем вместе. У него начались проблемы со зрением. Сначала он приписал ухудшение зрения утомительной вычетки, которой вынужден был заниматься готовить диалог публикации. Галилей продолжал работать над проблемами, связанными с морской навигацией, и даже начал серию экспериментов с маятником, но быстро терял зрение, сначала на правом глазу, затем на левом. По его описанию развития слепоты современные офтальмологи предположили двусторонний увеит – воспаление среднего слоя глазного яблока или прогрессирующую закрытую угольную глаукому. Он был совершенно слеп последние четыре года жизни. Лишившись возможности смотреть в точный телескоп, угнетенный Галилей писал своему другу Диодати: «Увы, мой добрый господин». «Ваш дорогой друг и слуга Галилео неизлечимый и совершенно слеп. Настолько, что небо, этот мир и вселенная, которые своими невиданными наблюдениями и наглядными доказательствами я решил в сотню и тысячу раз по сравнению с общепринятыми у мудрецов всех минувших веков, ныне уменьшились и сузились для меня всего лишь до размеров моего тела». Во время этого мучительного периода в 1638 году его навестил поэт Джон Мильтон. Следуя общераспространенному мнению, что путешествия расширяют границы ума, Мильтон совершал поездку по Европе, в ходе которой постарался встретиться с, возможно, большим числом интеллектуалов. Познакомившись с сыном Галилея Винченцо на собрании литературного общества во Флоренции, Мильтон ухватился за возможность быть представленным самому знаменитому ученому Европы. О том, как происходила их встреча, известно немногое, но без сомнения открытия Галилея, суд над ним и запрещение его книги оказали на Мильтона огромное влияние. В потерянном рае он упоминает стекло Галилея и бесчисленные звезды, открытые им. Простор почти безмерный, полный звезд. Миров, которые когда-нибудь, возможно, ты захочешь населить. В 1644 году Мильтон опубликовал памфлет, названный «Ариапагитика», по названию холма в Древней Греции, где собирался Афинский совет, в котором выступил против цензурирования книг. Этот очерк до сих пор воспринимается как один из самых страстных призывов к свободе слова, и Верховный суд США ссылается на него в интерпретации первой поправки американской Конституции. В Ариапогитике Мильтон пламенно пишет «Если бы кто-нибудь стал убеждать вас, лорды и общины, что все эти рассуждения об угнетении ученых людей вашим постановлением о цензуре представляют из себя лишь цветы красноречия, а не действительность, то я мог бы рассказать вам, что видел и слышал сам в других странах, где существует подобного рода тирании Инквизиции. Когда я жил среди ученых людей тех стран, ибо мне досталась эта честь, то они называли меня счастливым за то, что родился в таком крае философской свободы, каким они считали Англию, тогда как сами они должны были лишь оплакивать рабское состояние своей науки, оплакивать, что это рабство помрачило славу итальянского гения, что за последние годы в Италии не написано ничего, кроме льстивых и высокопарных сочинений. Там я отыскал и посетил славного Галилея, проводящего старость в тюрьме Инквизиции за то, что держался в астрономии иных взглядов, чем францисканские и доминиканские цензоры. К сожалению, Мильтон правильно оценивал ситуацию. По крайней мере, какое-то время судьба Галилея оказывала охлаждающий, тормозящий эффект на прогресс познания космоса. Великий французский философ Рене Декарт писал в ноябре 1633 года письмо его и Галилея общему другу, энциклопедически образованному человеку Морену Марсену, в котором сетовал. Я узнавал в Лейдене и Амстердаме, можно ли достать систему мира Галилея, поскольку мне показалось, я слышал, что она была издана в Италии в прошлом году. Мне было сказано, что ее действительно напечатали, но все экземпляры были сразу же сожжены в Риме и что Галилей был осужден и наказан. Я был так этим ошеломлен, что почти решил сжечь все свои бумаги или по крайней мере никому не позволить увидеть их. К счастью, Галилей со временем победил. Уже в 1635 году перевод диалога на латинский язык был опубликован в протестантском Страсбурге во Франции. Медленно, но церковь стала меняться. В 1757 году папа Бенедикт XIV, понимая, что сами католические астрономы пользуются схемой Коперника, снял запрет с книг посвященных основным положениям Коперниканства, вращению Земли вокруг Солнца и неподвижности Солнца. В 1820 году магистр Священного апостольского дворца отказался дать разрешение на издание книги, описывающей гелиоцентрическую модель. Но его решение отклонил Папа Пий VII, постановивший, что не существует никаких препятствий для тех, кто придерживается утверждения Коперника о движении Земли. В 1822 году церковь даже объявила, что будет наказывать за запрет издания книг, сообщающих о вращении Земли вокруг Солнца, как о признанном научном факте. Наконец, в 1835 году книга Коперника и диалог Галилея были исключены из индекса запрещенных книг. Физически Галилей быстро слабел в последние четыре года своей жизни. Современные врачи-исследователи предположили, что он страдал аутоиммунным ревматоидным заболеванием, реактивным артритом. Инквизитор, посланный проверить обоснованность жалоб Галилея, убедился, что тот мучается тяжелой бессонницей и выглядит скорее как труп, чем как живой человек. Тем не менее, хотя папа позволил Галилею перебраться в дом сына, чтобы получать лучшую медицинскую помощь, он настаивал на запрещении ему обсуждать коперниканство при любых обстоятельствах. В ноябре 1641 года Галилей перенес лихорадку и умер вечером 8 января 1642 года, предположительно от застойной сердечной недостаточности и пневмонии. Рядом находились его сын Винченцо, и ученики Винченцо Вивиани и Евангелиста Торричелли, талантливый экспериментатор, изобретший барометр. Вивиани трогательно описал кончину Галилея. В возрасте 77 лет, 10 месяцев и 20 дней, с философским и христианским спокойствием, он отдал свою душу Творцу, отпустив ее, как мы можем верить, радоваться тем вечным и неизменным чудесам, которые эта душа посредством слабых устройств с таким рвением и жаром стремилась показать нам, простым смертным. Согласно последней воле Галилея, его следовало похоронить рядом с отцом Винченцо в фамильном склепе в базилике санта Кроче. Однако из страха вызвать гнев церкви он был погребен в крохотном склепе под колокольней базилики. Великий герцог Фердинандо хотел выстроить для него монументальную гробницу напротив той, что создал прославленный художник Микеланджело Буонаротти. Но это предложение... Отверг папа Урбан VIII, который продолжал считать, что идеи Галилея не только ложны, но и опасны для христианства. В этом случае Галилей также в конечном счете взял верх. Хотя его останки пролежали почти столетие в убогом склепе, согласно завещанию его самого преданного ученика Вивиани, они были перемещены 12 марта 1737 года в великолепный саркофаг, над которым позднее установили величавый монумент. Вивиани посвятил значительную часть своей жизни задаче создания того, что он считал достойным местом последнего упокоения своего великого учителя, и фактически превратил даже фасад своего дома в монумент Галилею. Путь церкви к признанию своих ошибок в деле Галилея был более медленным и намного более мучительным. Глава 16. Эпопея Пио-Паскини История Монсеньора Пио Паскини, как никакая другая, объясняет, почему борьбу Галилея за свободу мысли необходимо описывать, изучать и постигать по сей день. В 1941 году Папская Академия Наук приняла решение опубликовать новую биографию Галилея по случаю трехсотлетия со дня его смерти. Цель проекта была описана президентом Академии Агастино Джамелли как создание убедительной демонстрации, что церковь не подвергала Галилея гонениям, напротив, существенно помогала ему в его изысканиях. Вероятно, чувствуя, что подобное описание ожидаемого результата способно вызвать изумление, а то и потрясение – Джемелли добавил, что книга будет не апологией, поскольку в этом состоит задача ученых, а станет историческим и научным исследованием документов. Писать книгу поручили мансеньору Пио Паскине, очень уважаемому профессору истории церкви и ректору Папского латеранского университета в Риме. Паскини был известен как глубокой верой, так и искренностью. Хотя Паскине не имел опыта в сфере истории науки, он признался, что теории Вселенной казались ему невразумительными и скучными, и никоим образом не являлся специалистом по Галилею, он в поте лица трудился над проектом и сумел закончить книгу «Жизнь и труды Галилео Галилея» всего за три года, представив рукопись 23 января 1945 года. Согласно протоколу, Паскине должен был подать книгу на рецензирование церковным властям. Тогда история совершила самоповтор. Поскольку непредубежденное искреннее суждение Паскине о жизни Галилея содержало весьма серьезную критику поведения церковников, книга не понравилась ни Джемели, ни священной канцелярии и была отвергнута как неуместная. Изучение переписки Паскини в связи с этим решением, особенно с его другом Джузеппе Вейлом, священником, историком и архивистом, показывает, что главной причиной неодобрения книги стало то, что ее сочли ничем иным, как апологией Галилея. Паскини однозначно возложил вину за осуждение Галилея на церковь и иезуитов. Он объяснил, что в диалоге Галилей объективно представил мнение за и против коперниканства. Это была не вина Галилея, утверждал Паскини, что коперниканство оказалось намного убедительней. Из писем Паскини можно сделать вывод, что рецензенты его книги отчасти опирались в своей критике на старый аргумент Белармина, что отсутствует однозначное доказательство движения Земли. Паскини сразу же отверг его, указав на то, что свидетельства в пользу геоцентрической модели Птолемея были еще менее убедительными. Хотя сначала Паскини протестовал и боролся против этого решения, в конце концов он сдался и подчинился приказу больше не обсуждать это дело ради блага церкви. Он умер в декабре 1962 года, официально перепоручив свою неопубликованную рукопись бывшему учебному ассистенту Микеле Маккароне. В 1963 году Маккароне развернул кампанию в защиту издания книги. Он организовал серию встреч с различными церковными иерархами, включая папу Павла VI, который на своем предыдущем посту заместителя государственного секретаря сообщил Паскине об отрицательном отзыве на его книгу. Усилия Макароны, казалось, принесли плоды, поскольку Папская Академия Наук проявила интерес к публикации книги, на сей раз по поводу 400-летия со дня рождения Галилея. Академия поручила иезуитскому ученому-текстологу Эдмонду Ламалю модернизировать книгу. Ламаль внес ряд правок, которые описал как очень небольшие и сводящиеся к исправлениям, казавшимся нам совершенно необходимыми. Он также добавил введение, в котором обрисовал то, что считал недостатками оригинальной рукописи, слабости которые предположительно попытался исправить. Отредактированная книга – была издана 2 октября 1964 года под тем же названием с предисловием Ламалля. Комментарии Ламалля создавали впечатление, что опубликованная книга в общем идентична рукописи Паскини, не считая минимальных редакторских правок. Примерно тогда же, во время Второго Ватиканского собора, проводимого четырьмя годичными сессиями по два или три месяца, каждая с 1962 по 1965 год, Церковь была вовлечена в обсуждение отношений между религией и наукой под общим заголовком «Церковь в современном мире». В ходе этой дискуссии был составлен отчет комитета, черновик которого включил следующее примечательное предложение. Нам необходимо сделать все возможное, насколько это позволяет человеческое несовершенство, чтобы подобные шаги, когда наука представляется как противоположность веры, как, например, осуждение Галилея, никогда не повторились. Однако из-за противодействия нескольких епископов этот текст, явно упоминавший дело Галилея, вычеркнули ради более общего заявления, гласящего Можно таким образом, с полным на то основанием, сожалеть об отношении, обнаруживаемом иногда даже среди христиан, посредством недостаточного признания законной автономии науки, которая заставило многих людей сделать из разногласий и противоречий, вызванных этим отношением, вывод, что между верой и наукой имеется противоречие. Упоминание дела Галилея было помещено в сноску «Смотри». «Пио Паскине Жизнь и труды Галилео Галилея в двух томах. Папская академия наук. Ватикан. 1964 год». Все это могло бы казаться более-менее приемлемым, если бы в 1978 году Пьетро Бертолло, участник конференции памяти Паскини, не решил сравнить слово за словом его исходную рукопись и опубликованную работу. Он нашел несколько сот правок, на первый взгляд не слишком много, с учетом объема книги в 700 с лишним страниц. Однако, когда Бертола тщательно изучил каждую правку, то понял, что в некоторых местах они привели к изменению смысла изначального высказывания Паскине на противоположный. В частности, Ломаль приуменьшил значение научных открытий Галилея и осыпал его обвинениями за то, как сложились отношения ученого с Инквизицией. Например, при рассмотрении антикоперниканского декрета 1616 года Паски не писал. Быть направленным против учения Коперника и прийти к запрету в декрете, объявленном с легкомыслием, совершенно нетипичным со стороны строгих трибуналов. Хуже того, к этому декрету никогда не возвращались с целью более взвешенного рассмотрения. Перипотетики, философы аристотелевцы, победили и не собирались скоро уступать свою победу. Что касается Галилея, Его заставили замолчать с помощью судебного постановления. В опубликованной книге, напротив, Ламаль изменил текст следующим образом. «Этот декрет сегодня представляется удивительным, если вспомнить, что исходил от такого взвешенного и строгого трибунала, но перестает удивлять, если рассмотреть его в контексте учения и научного знания того времени». Иными словами, если Паскини утверждал, что антикоперниканский декрет 1616 года был в лучшем случае необдуманным, а тот факт, что его так и не пересмотрели, непростительным, то Ломаль создал впечатление, будто автор утверждал, что, будучи достойным сожаления и неожиданным для такой мудрой институции, как Инквизиция, он совершенно объясним в реалиях начала XVII века. Важно здесь не то, прав ли был Ломаль в своей интерпретации, а скорее интеллектуальная нечестность того, что он выдал свои взгляды за взгляды Паскини, не упомянув этого. То же самое произошло с выводом Паскини об осуждении Галилея в 1633 году. Цитируя статью 1906 года, Паскини писал. Что касается ответственности за осуждение, можно честно сказать, что люди наиболее виноватые в глазах истории – это защитники устаревшей школы, которые видят, как скипетр науки выскальзывает из их рук и не могут перенести, что их пророчеством больше не будут внимать с религиозным пылом. Поэтому они пользуются всеми средствами и идут на любые интриги, чтобы сохранить доверие к своему учению, которого оно лишается. Одним из главных средств, использованных для этого, стали конгрегации и их власть, и виной их стало то, что они позволили себя использовать. Паскини возлагал вину на консервативных иезуитов и инквизицию. Ломаль изменил весь этот фрагмент, цитатой из статьи 1957 года, утверждавшей, что «научное мышление совершило большой шаг вперед, хотя и не достигнув убедительных доказательств». Этот гигантский шаг потребовал перегруппировки знакомых образов, связанных с презентацией Вселенной как в уме ученого, так и в представлении человека с улицы. Иначе говоря, Ламаль отбросил мнение Паскини как «устаревшее». Опять-таки, независимо от обоснованности точки зрения Ламаля, он фактически переписал книгу Паскини, хотя и заявлял противоположное. Во всяком случае, в части выводов Паскини об отношении Инквизиции Галилею и Коперниканству. Вся эпопея с книгой Паскини, случившаяся в середине XX века, оставляет горький привкус и подозрение, что ограничение церкви свободы мысли и сопутствующая интеллектуальная нечестность — приметы, не слишком далекого прошлого. Эта история получила новое развитие в 1978 году. Папа Иоанн Павел II, избранный в тот год, прежде сталкивался с отрицанием личной и религиозной свободы в коммунистической Польше, своей родной стране. Поэтому следовало ожидать, что в какой-то момент он обратится к вопросу взаимодействия науки и религии в общем и к делу Галилея в частности. Действительно, в следующем же году он это сделал. Гармония научной истины и истины откровения По случаю столетия со дня рождения Эйнштейна Папская Академия Наук организовала конференцию, на которой Иоанн Павел II выступил с речью «Глубокая гармония, объединяющая истины науки с истинами веры». В этом обращении понтифик сделал несколько исторически важных признаний. Во-первых, он признал, что Галилей сильно пострадал от действий церковных официальных лиц и институций. Во-вторых, он отметил, что Второй Ватиканский собор сожалеет о необоснованных вмешательствах религии в вопросы науки. Папа также поспешил указать на то, что сам Галилей в письме к Бенедетто Кастелли и в письме к Великой Герцогине Кристине высказал мысль, что наука и религия пребывают в гармонии, а не противоречат друг другу при условии адекватной интерпретации Писания. Пожалуй, что самое важное, папа призвал к новому изучению всего дела Галилея, которое было бы проведено с полной объективностью. Сообщение об этой инициативе в октябре 1980 года попало на первые полосы газет всего мира. Например, The Washington Post провозгласила «Мир поворачивается к Галилею». В самой статье делался вывод, что действие Папы призвано стереть память о приговоре, который использовался противниками церкви как символ ее противостояния интеллектуальной свободе. В действительности, задание, назначенное для этого комиссии, не предполагало повторного разбирательства по делу Галилея, а скорее выражало намерение пересмотреть всю ситуацию, связанную с Галилеем. Ватиканская комиссия выпустила итоговый отчет 31 октября 1992 года, и папа объявил, что считает работу комиссии выполненной. Выслушав доклад ее председателя, папа сам выступил с речью по итогам этой работы. Речь посвящалась феномену сложности в математике и естественных науках. Один из важнейших моментов касался отношений между результатами научного исследования и толкованиями писания, темы которой Галилей посвятил так много сил своего выдающегося ума лишь для того, чтобы церковь его оттолкнула. Папа признал, Как ни парадоксально, Галилей, искренне верующий человек, проявил больше изворотливости в этом вопросе, чем его противники теологи. Большинство теологов не заметили формального различия, существующего между священным писанием как таковым и его интерпретациями, и это побудило их неправомочно перенести в сферу религиозного учения тему в действительности, относящуюся к области научного исследования. Папа пророчески добавил, что уроки, извлеченные из дела Галилея, станут актуальными в будущем, когда мы окажемся в аналогичной ситуации. Затем он вновь выразил уверенность, что наука и религия пребывают в совершенной гармонии. Этим докладом церковь фактически объявила дело Галилея закрытым. Мировые СМИ подняли вокруг этой новости большой шум. The New York Times сообщила, через 350 лет Ватикан говорит, что Галилей был прав. Она движется. Лос-Анджелес Таймс несла аналогичное послание. Это официально. Земля вращается вокруг Солнца, даже для Ватикана. Некоторые специалисты по Галилею не разделяли веселье. Испанский историк Антонио Бельтран Мари писал. Тот факт, что папа продолжает считать себя авторитетом, способным сказать что-то адекватное о Галилее и его науке, свидетельствует, что с точки зрения папы ничего не изменилось. Он ведет себя точно так же, как судьи Галилея, ошибки которых ныне признает. Справедливости ради папа находился в изначально проигрышной ситуации. Что бы ни было сказано или не сказано им об ошибках церкви, это было бы раскритиковано на тех или иных основаниях. Тем не менее, для чисто теологической реабилитации Галилея давно уже было слишком поздно. Что интересно – В обеих речах и 1979 года, и 1992 года Иоанн Павел II упомянул Альберта Эйнштейна. В 1979 году он начал свое обращение словами. «Апостольский престол хочет воздать дань Альберту Эйнштейну за его выдающийся вклад в прогресс науки, а именно в познании истины, присутствующей в тайне Вселенной». Это привело папу к следующему выводу. Как любая другая истина, научная истина в действительности подотчетна лишь самой себе и высшей истине – Богу, Творцу, Человека и Всего Сущего. В выступлении 1992 года он повторил ту же мысль. Начав с популярной формулировки афоризма Эйнштейна «самое непостижимое в мире – это то, что он постижим», папа предположил, что факт постижимости мира приводит нас в конечном счете – той надмирной и предвечной мысли, что запечатлена во всем сущем. С учетом частых отсылок к Эйнштейну в этом обсуждении отношений науки и религии, интересно рассмотреть мысли Эйнштейна о религии и Боге и сравнить их с мыслями Галилея, высказанными более чем на три столетия раньше.